Глава 7. Стоило мне оказаться снаружи, как тут же пришлось вспоминать все, чему меня научила моя горькая, полная боли и страданий жизнь. Не успела я сделать и шага, как меня моментально снесли с ног. Какая-то металлическая херня врезалась в меня на полной скорости, при этом повредив себе пару хрупких механизмов. Отбросив в бок нелегкую и дергающуюся конструкцию, я встал на ноги перекатом назад, после чего тут же присел на одно колено и укрылся щитом. Пулеметная очередь, словно пара ударов копыт, прилетела по моему щиту, заставив меня слегка отъехать назад, скользя по влажной земле. Замечательно. Пока я был внизу, прошел дождик. Но мне не надо было сражаться. Это радовало. Мне нужно было бежать, отступать и как можно скорее. «Сейчас тут все взлетит к херам, земля провалится, погребет с собой орду этих металлических кустарно собранных тварей. И где только эта махина находит столько металла, чтобы каждый раз воспроизводить металлическую орду своих приспешников?» «Твою!» подскакиваю я на месте от неожиданности, когда в полуметре от меня приземляется огромная лапа пазика. «Еще бы чуть-чуть!» Но тут же Кира показала мне, что это просто идеальная возможность свалить. С одной стороны меня прикрывал еще не опустившийся вход в мое убежище, с другой стороны меня прикрывала лапа этого монстра, с третий, вот тут был пробел, но если я развернусь, то именно в эту сторону будет направлен мой щит. Была не была. Начиная подниматься из сидячего положения, я сразу изменил направление своего движения, прикрыв щитом самые уязвимые места своего туловища. Не успело мое сердце и один раз ударить, даже с притоком адреналина, как я уже начал бежать, но хватило меня только на несколько десятков метров. Лет сто назад меня бы просто превратили в решето, но слава богам, если они существуют, эта махина тоже устаревает. Начинает производить такое лютое дерьмо из ржавого металла, что даже при встрече с человеком превращается в полноправный металлолом. И сейчас какая-то металлическая тварь весом в кило 50 снова снесла меня с ног, развалившись при этом на несколько десятков больших частей. На ноги мне подняться ничего не стоило, но вот темп сбила, а это огорчало. Сильно огорчало. Турели и пазика ведь не дремлют. Пока нога этого большого паука все еще прикрывает меня, я могу бежать. А потом... Я не уверен, что две кирасы способны выдержать выстрел 20-миллиметровой пушки, которую эта тварь использует против людей. Встав с прыжком, я оказался лицом к ГПАЗУ. Его нога уже начала подниматься, угрожающе скрипя своими механизмами. Эх, была бы тут пушка, это калибра 200-миллиметрового. Можно было бы этой твари ноги отстрелить. А так... То говно, что есть у клана, даже выстрелить толком не способно. Но видно, побили они это чудо эпохи Исхода знатно. Но это лишь комариные укусы. Снаряды фугасные, а бронебойных нет, видимо. Подскочил я на ноги и тут же сделал выпад в сторону несущегося на меня металлического... Даже не знаю, как обозвать этот изверт осталого прогресса. Но одного удара моего копья хватило, чтобы повредить какой-то ключевой механизм. И тут я вспомнил про то, как некоторые люди собирают все, что угодно из говна и палок. Результат не очень. Робот вышел такой же. Зато двигался. Уже прогресс. Только к чему это было? И снова сзади застрекотала пушка малого калибра, заставляя мои ноги передвигаться все быстрее и быстрее. С матами и криками я лавировал между деревьями, которые буквально срезало очередями выстрелов. Они падали то в мою сторону, так и норовя придавить всем своим весом, то передо мной, преграждая путь. Но пару раз Пазик, какой идиот вообще решил эту махину так назвать, все же смог пройтись по мне разрывными, но какими-то хреновыми снарядами. Сказать, что это было не больно, значит соврать. Сто под двумя слоями брони у меня останутся огромные синяки. А еще, похоже, мне сломало два ребра. Но рюкзак не пострадал, что радует. Целостность костей нарушена. «Я заметил!» — рычал я сквозь отдышку и боль, которая огнем расползлась по всей моей спине. Но этот калибр был еще маленьким. Самое интересное начнется чуть позже. Примерно метров через сто придется делать такие виражи, иначе от меня даже мокрого места не останется. Но все же лесной массив помогал мне, спасал мою шкуру. А еще спасибо Кире, которая каким-то образом, по чертовым отражениям из луж и по всяким вторичным и третичным факторам, определяла направление выстрела. Если бы не она, головы бы я точно своей лишился. Спасибо тому безумцу, что создал этого мудрого и весьма нужного помощника. Дистанция. И эта фраза была ключевой. Вот сейчас мне пришлось разворачиваться, выставлять перед собой щиты и пятиться медленно назад, и изредка поглядывая через плечо. Кира даже без моей команды быстро провела сканирование и с помощью интерфейса дополнительной реальности полностью показала контуры противника. Я был обескуражен. «У людей перед последним днем были какие-то заскоки на гигамантию?» не выдержал я спустя секунд 10 осмотра этой махины. «Большие здания, большие машины, большие средства для уничтожения!» «Ты еще их ядерное оружие не видел?» «Не смешно». Сама машинка была реально немаленькой. Размер я и так знал, но вот живую эту махину никогда не видел. В Прошлый раз, когда она здесь проходила, мои родители меня не выпустили из убежища, а в этот раз все несколько иначе. Сейчас эта тварь вынудила меня покинуть убежище, грозя его уничтожением. Всего у ГПАЗа было 12 пар ног. Одновременно в воздухе было всего восемь таких ног в разных точках корпуса. Сама тварь представляла из себя огромного, чтоб его паука... Центральное отделение, вращающееся, было впереди всего этого брюшка. Именно там была установлена большая часть противопехотного вооружения. Единственное, куда мелкокалиберные пушки не были направлены, так это воздух. Но это и не требовалось. За головой шло так называемая малая брюшка переходная платформа с огромным количеством противовоздушного вооружения. Оно уже многие сотни лет было неактивно, проржавело. Из-за этого его большая часть была пущена на переработку. Новые пушки, по всей видимости, из-за ненадобности монстр не производил. Летательных аппаратов-то у нас нет. Пролетишь в десятки километров от какой-нибудь старой военной базы, как херанет ракетой земля-воздух. И ведь ничего с этим не сделаешь. Безумные люди в последние годы окончательно съехали с катушек. Все доверили чертовым ИИ, которые за тысячи лет тоже посходили с ума. За всю историю только на трех военных базах нашли дружелюбные нам и трех из многих тысяч. Последний элемент этой гигантской боевой машины – задняя, огромная брюшка. Место установки больше десятка гаубиц различного калибра – от 122-мм до 305-мм. А также адская кузня, в которой эта машина производила воздушных и наземных ботов. Всего различали три основных класса, сопровождающих эту махину механизмов. Первый, ремонтный, как раз отвечал за то, чтобы этот гигант продолжал ходить даже спустя 6 с чем-то тысяч лет после своего производства. Второй, мусорщики. Эти твари собирали весь возможный металлолом, до которого могли дотянуться. Что они собрали, то потом стало частью ГПАЗа, либо новыми ботами в его чреве. Третий вид, самый многочисленный. Боевые. Вот эти твари мешали больше всего. Иной раз расползались на многие километры вокруг. Десять лет тому назад был установлен местный рекорд. Бота этой твари нашли за 26 километров от своего хозяина. «Что эта огромная хрень творит?» Не понимал, почему она уже несколько минут не трогалась с места. «Стоп. Кажется, понял. Она топчется на убежище?» «Похоже на то, Кай». «Это девиантное поведение для этого механизма. Обычно ГПАС просто идёт вперёд. Максимум бы, что он сделал, так это обстрелял наш дом из гаубиц. Но это уже целенаправленное уничтожение, и мы ещё не вышли из зоны поражения. Рекомендуется ускорить темп. До края зоны поражения системы самоуничтожения убежища осталось 323 метра». «Ага». «Сказал я в некой задумчивости, после чего резко припал на колено и прикрылся щитом, так как Кира прочертила десяток красных линий, направленных точно в меня». «Да что этой твари все не имется! Кира, анализ пространства!» «В радиусе 30 метров регистрируют 38 боевых ботов ГПАЗа. Вероятность получения травмы, несопоставимой с жизнью, составляет 83%. Рекомендуется срочно покинуть зону боевых действий. «А то я без тебя этого не знаю!» Раздраженно ответил я своей вечной попутчице, встряхивая рукой после того, как мне ее отсушило чередой выстрелов. «Кай, маневр уклонения!» — раздался грохот выстрела. Уже этого хватило Кири понять, куда именно упадет снаряд. Нет, не точно в меня, но в двух метрах. Осколки и взрывная волна превратили бы меня в кусок фарша даже внутри моей брони. Может, тушка бы осталась цела, но кости были бы в смятку». Из-за особенностей траектории выстрела у меня было 10 секунд в запасе. Махина из-за огромного количества деревьев просто не могла стрельнуть в меня по меньшему углу. Стреляла навесом, и это спасло мне жизнь. Убежав на добрые два с половиной десятка метров, я укрылся за осиной, что тут некогда высадили и еще в своей молодости родители. Взрыв дало сильно по ушам. Осколки и клочки земли на огромной скорости пронеслись мимо меня. Порезали ветки у деревьев вокруг. Парочку молодых, что высаживал уже я, вырвало с корнем». «Тварь!» — с болью и горечью крикнул я. «Знаешь, сколько сил тратит человечество, чтобы снова сделать эту планету пригодной для жизни?» «Кай, этому механизму все равно на то, что вы делаете». Он может существовать, и на полностью мертвой земле. Ему так будет даже лучше, металл не будет окисляться. «Вечно ты еще больнее делаешь», — фыркнул я, после чего выглянул из-за дерева. Одна пара ног этой махины уже застряла в земле, не могла ими даже пошевелить. Всё же не зря подготовил нанитовый защитный куб и нанитовый переносной куб. Один сейчас покоился в моем рюкзаке, а второй творил хаос ногами пазика. «Эх, жаль, наниты быстро портятся при боевом применении. Такой хороший металл перестраивает во все что угодно, если дать правильный электрический импульс на него». «Полторы минуты до уничтожения убежища. Кай, поспеши. 274 метра осталось». «Ой, а я подумал, что где-то 290». Несколько радостно подметил я. «А все же не все навыки бега потратил я. Не все. Боты слева». «Да сука!» «Первого я встретил на щит». Тот оказался рукопашного типа, у которого было четыре лапы для передвижения и две лапы с лезвиями для убийств. Оба клинка сейчас с искрами противостояли моему щиту и моей силе, и я проигрывал. Ну да, механизм всегда будет сильнее человека. Куда там? Присев на колено, чтобы был большой упор, я, не убирая щита, нанес несколько резких ударов копьем ровно под брюхо твари, туда, где Кира показывала нахождение источника питания. «Стоило мне разобраться с первым, как со спины тут же ударил второй. Если бы у меня на заднице были глаза, то они невольно бы зажмурились». Послышался скрежет. «Тварь явно повредила доспехи своими лезвиями. Прорезала шкуру. И второе бесило меня больше всего. Эта тварь не знает, сколько времени я потратил, чтобы прикончить того протомедведя. Не знает, что я потерял три пальца во время сражения с ним. Спасибо, Ваня. Восстановил за сутки, но...» «Это...» «Удар...» «Мой!» – еще удар. «Скотина!» – и контрольный плащ! Выпустив ярость, я тут же вспомнил о том, что мог еще оказаться поврежденным рюкзак, но обошлось. Бот целился мне по ногам, из-за чего прорезал только самую нижнюю, возле бедер, часть плаща. И все равно было жалко. Теперь будет несколько тяжелее ему укутываться в холодные зимние ночи, а ведь уже осень. Направившись ровно по прямой линии из зоны поражения, я уже молился тому, чтобы просто успеть. ГПАС еще четырежды стрелял по мне из гаубиц различного калибра. Один раз даже попытался накрыть несколько десятков метров разом, сделав зал поочередно из пяти орудий. Вот тогда у меня одно место сжалось настолько сильно, что даже атом не смог бы пробраться сквозь столь прочное соединение. Но обошлось». По мне попало всего три осколка, кинетика которых уже была погашена ветками и кустарниками. Покинули зону самоуничтожения. В голосе Киры слышалось некое расслабление и даже восторг. Все же это не просто бездушный искусственный интеллект, а кагитор, который наделен своим собственным характером. Но тут же ее голос стал холодным, как металл в открытом космосе в тени какой-либо планеты. До самоуничтожения убежища осталось десять... Черт! И Ведь нельзя сейчас ее заставить замолкнуть, хотя она знает, как мне тяжело слышать это. 9. Удар сердца Что-то там как-то болезненно отозвалась информация, которую озвучила моя виртуальная напарница. 8. Еще успеваю сделать два шага, после чего вынужден остановиться из-за тройки появившихся ботов пазика. 7. Один противник вооружен легким пулеметом, калибр около 7 мм. Два других похожи на. «Моих прошлых врагов. С ними придется повозиться, особенно учитывая прикрытие первым уродом». «Шесть. Сам себе удивился из-за того, что у меня получилось так спокойно опознать противников без помощи Киры. «Все же не зря мне предки говорили, что надо развивать свою главную мышцу. Помогает». 5. Стискиваю челюсть. Мчусь на первого и тут же протыкаю его копьем, одновременно с этим отстреливаю свой щит в пулеметчика». Тратя второй заряд энергии, первый же ушел на активацию. Один готов, второй сильно поврежден, по крайней мере, орудие мне срезать удалось, а вот последний... Четыре. Припадаю на одно колено, резко выдергиваю копье из уже мертвой машины и, удерживая оружие двумя руками, в следующее мгновение ловлю удар двумя клинками на металлическое древко. 3. Отзываю щит. Он как-то вяло тянется, увяз металли-пулеметчика но все же разрывает его на куски, устремляясь ко мне. 2. Срубая нижние конечности последнего врага, щит занимает свое законное место на моем предплечье, а металлическая тварь, потеряв всю свою опору, падает на землю. Один. Не поднимаясь на ноги, делаю короткий замах и пробиваю блок питания этой твари, одновременно закрывая щитом от возможных последствий взрыва. 0. Как там говорят? Крутые мужики не смотрят на взрывы? «Тогда я невероятно крут». Оглушающий, дикий вопль огненной стихии вырвался из-под земли наружу. Большая часть ударной волны устремилась вверх, но из-за того, что взрыв оказался подземный, все вокруг меня начало трястись, скакать, разрываться. Передо мной деревья с корнями вырывало из земли. Боты, что шли в мою сторону, оказались сметяные ими, или разорваны взрывной волной. Все это каким-то образом регистрировала Кира, Я же пытался усидеть на своих двух. Надолго меня не хватило, буквально на каких-то жалких полторы секунды. Взрывная волна, стоило ей добраться до моей бренной тушки, тут же унесла меня в далекие дали, а именно в ближайший ствол дерева. Хорошо, что я не летел спиной, и что на мне была броня. Врезался я левым боком. Успел даже кое-как сгруппироваться, прикрыть свою голову рукой, щитом. Но все же удар вышел такой, что я пять минут вообще не мог подняться на ноги. Я пытался, честно. Просто в руках и ногах не было силы. От слова совсем. Кай, приближаются боты. Время до контакта 2 минуты 36 секунд. Вкалывай себе инжектор с адреналином. Легко... Тебе сказать. Проговорил я почти лицом в землю, так как последний раз упал весьма неудачно. Но тут я с тобой полностью согласен. А еще земля вкусная Не рекомендую. Так и запиши. Данная запись уже присутствует в базе данных. Серьезно? Вот от этой информации я был реально в шоке. Про землю я сейчас шутил. Но вот кто-то серьезно добавил эту информацию в базу данных? Вот кому-то реально было делать нехер. Как говорится, работа ради работы, только видимость – ничего более. Но в любом случае лежать было не вариант. Дрожащими руками я нашел нужный клапан с металлическим инжектором. Достал его, задрал вторую руку, перевернулся на спину, резко крутанувшись, сил на это хватило, и, наконец, вогнал иглу себе под кожу. Одно нажатие, две секунды, отбросил шприц. О, да. Мои глаза как-то сами полезли на лоб от всплеска энергии. Руки и ноги перестали дрожать, обрели силу. Я резко вскочил, и, пока действовал запал, на всей скорости помчался как можно дальше от взрыва. Кай, плохие, но ожидаемые новости. г цел, поврежден, уничтожено в общей сумме три пары ног, несколько орудий и пулеметов. Но монстр продолжил свое движение. Его цель выполнена «Его сто процентов прислали меня уничтожить», — нахмурился я. «Вот только кому это надо?» «Потом об этом будешь думать. Беги, эффект от инжектора будет действовать еще пару минут». «Есть, командир», — усмехнулся я, ускорив темп. «Нормальный человек в твоей ситуации горевал бы, а не веселился». «Жопу спасти сначала окончательно надо», — с толикой возмущения ответил я. «Вот будет жопка в безопасности, тогда погорюю, а сейчас некогда».